Конечно, первым делом полиция подумала на меня. И если бы рядом не оказалось Асэмми и Минори, которые дали показания, я бы сейчас наверняка сидел за решеткой. Не уверен, что даже Минори мне бы поверила.